Глава шестая Научный корабль «Аурон» выглядел точь-в-точь, точь как летающая тарелка из фантастических фильмов XX века. Утончающийся у краев диск — куполообразные выпуклости в центре. По поверхности диска медленно кружили тускло светящиеся пятна. Собственно говоря, теория о том, что корабли Аурон навещали Землю на протяжении многих веков, следили за развитием человечества, порой забирали людей на борт и проводили над ними опыты, считалась очень обоснованной, но убедительных доказательств не имела. Первыми на контакт с Землей во второй половине 21 века вышли Фиол. Ровно в тот миг, когда первый межзвездный зонд человечества, пилотируемый примитивным искином по имени Боб, достиг Альфа-Центавра и на полной скорости врезался в безжизненную каменистую планету. Произошло это 16 мая 2053 года в 12.25 по Гринвичу, если вам интересна точная дата. Официально считается, что причиной катастрофы был отказ двигателя, неофициально, что примитивный, но излишне очеловеченный Искин покончил жизнь самоубийством, не обнаружив в системе ничего маломальски интересного. Вероятно, если бы Искин знал, что за его полетом наблюдал зонд Фиол, он не поступил бы так опрометчиво. Именно Фиол рассказали о соглашении и передали человечеству традиционный приветственный пакет технологий. Потом с людьми начали общаться Хал-1 и Ракс. Лишь потом появились Аурон. Аурон никогда не отвечали на вопрос, высаживались ли вы ранее на землю и похищали ли вы людей прямо. Откровенность вообще не была свойственна их культуре. Наверное, если бы человечество отправило официальный запрос, они бы все-таки ответили. Но что полезного было бы в этом ответе? Обида? Неприязнь? Зерна будущего конфликта? Люди предпочли сделать вид, что сходство Аурон с серыми человечками из земных мифов — случайность. Теперь люди и Аурон были равноправными членами соглашения, и прошлое стоило оставить позади. И все-таки осадочек оставался. Люди с почтением и любопытством относились к Ракс, дружелюбно к обеим цивилизациям Хал, чуть настороженно, но с симпатией общались с Фиол. Если бы не симбионт в мозге, который воплощал все человеческие страхи перед паразитами. А Урон и после того, как людей приняли в соглашение, всегда держались чуть в стороне. Даже замечательные подарки от Аурон, в первую очередь технологии клонирования органов, замедления старения, лечения рака, были восприняты настороженно. Уж очень они укладывались в общую картину пришельцев, экспериментирующих на людях. Так что контакты с Аурон, формально дружеские, никогда не были особо распространены. Но сейчас уклоняться от встречи никто не собирался. Позади была битва при Ракс. Впереди неизвестность. Любой союзник был важен. Корабль «Аурон» сблизился с Твеном в открытом космосе и медленно, аккуратно притерся вплотную к корпусу. Из днища тарелки выплеснулся клейкий гель, герметизируя шлюзовое отверстие. «Мы все будем рады приветствовать наших гостей», — негромко сказал Валентин. посмотрел на группу встречающих. Рядом с ним стоял Уоллер, «206.5» и «Ксения». Горчаков счел, что правильнее всего будет собрать по одному представителю каждой культуры. «Не очень-то я люблю серых», — жизнерадостно сказал Уоллер. «Разум, решенный чувства юмора, вызывает у меня подозрение «Они достойная культура», — сообщил свое мнение Фиолец. «Как мы знаем, они вынашивали мысль уничтожить всю разумную жизнь в галактике» но их планы изменились, а серые никогда не возвращаются к отвергнутым ранее моделям поведения. «Им не очень комфортно в земной атмосфере», — сказала Ксения, — «так что визит будет непродолжительным». Горчаков счел, что это очень деликатный способ донести отношение к цивилизации Аурон. Люк открылся, и первый из Аурон вошел в земной корабль. Пришелец был ростом с подростка, не выше полутора метров с кожей глубокого серого цвета, влажной и пористой. Большая высоколобая голова, непропорционально большие круглые глаза, чёрные и без зрачков, тонкие ручки и ножки, отсутствие ноздрей и ушных раковин. В общем, всё требуемое, чтобы случайно не выглядеть красавцем. Двое аурон, идущих за ним следом, были ещё ниже. Трое, оставшиеся в глубине корабля аурон и стоящие рядком казались ростом немногим выше метра. Разумеется, все они были совершенно голые. Впрочем, отсутствие каких-либо признаков пола немного оправдывало бесцеремонную наготу пришельцев. Соколовский, будучи в веселом расположении духа, однажды сказал Горчакову, что аурон лишены даже задницы, а все выделительные процессы осуществляют через кожу или через рот. Возможно, он шутил — Корчаков даже не стал забираться в закрытые базы данных и проверять, а лишь порадовался, что он не дипломатический работник, и ему не требуется пожимать руки, обниматься или, и того хуже, лобызаться с серыми. — Меня зовут Фло, — сказал высокий Аурон, протягивая ему руку. — Я командир научного корабля, несущий ужас и раскаяние врагам, радость и торжество друзьям. Корчаков мысленно вздохнул и пожал тонкие, неожиданно сильные пальцы. Кожа Аурон действительно была влажной и чуть-чуть липкой. «Стоящие рядом со мной — Картос и Тарта», — продолжил Фло. Более низкорослый Аурон синхронно кивнули. Горчаков кивнул в ответ, радуясь, что тени стали протягивать руки для пожатия. «Трое оставшихся в корабле не заслуживают имен», — мимолетно сообщил Фло. «Рады приветствовать вас», — сказал Горчаков. «Я... Мы получили подробную информацию от тракс прервал его Фло. «Вы — командир Валентин Горчаков земли. Среди ваших предков были инженер Виталий Горчаков, живший в середине XX века на юге России, и Олеся Новак, жившая в конце XIX века в Сибири». «Что вы этим хотите сказать?» — насторожился Горчаков. Немигающий взгляд огромных непроницаемых черных глаз нервировал. «Ничего, кроме сказанного», — сообщил Фло. Глянул на уолра кивнул. «Принц?» «И я здесь в качестве ученого!» — Уоллор изобразил что-то вроде Книксона. «Но тронут вашим интересом». «Это... Э, Ракс поделились информацией?» «Нет, на ваша генетическая линия узнаваема». Фло перевел взгляд на 206.5. «У вас новый симбионт?» «Лучшая часть меня подарена мне мной же», — ответил 206.5. «Я из иной версии реальности». Но теперь живу в этой. «Бывает», — без особого интереса заметил Фло. Посмотрел на Ксению. «Бывшая третья вовне. Любопытно, но в прошлом». Горчаков подумал, что только нечастые контакты с иными цивилизациями соглашения и привитые Ракс миролюбия спасают Аурон от множества неприятностей. «Теперь я первое отделенная Ракс», — спокойно сказала Ксения. Фло некоторое время смотрел на нее. — Да, я был неправ. Это крайне любопытно и даже более необычно, чем третье вовне. — Благодарю за замечание. — а Возможно, вы хотите пройти в кают-компанию. — Принятие пищи, беседы, совещания? — спросил Горчаков. — Благодарю. — Нет необходимости, — ответил Фло. — В вашем корабле сухо и очень сильно воняет. Мне неприятно здесь находиться, и я хотел бы свести визит к минимуму. «Скажите, вы не будете против, если мы отправимся в путешествие совместно?» Ракс так и предлагали. «Я имею в виду, что наш корабль останется пристыкованным, и мы будем двигаться с вами в червоточине. Принципы нашего передвижения во Вселенной слишком различны. Мы не сумеем синхронизировать появление у звезды, которую Ракс называют Лис. К тому же расстояние слишком велико». «306 световых лет», — согласился Корчаков очень далеко. «Путешествие с нашим движителем будет долгим и болезненным даже для Аурон. В то же время ваш корабль, при удачном выборе червоточины, может долететь за несколько земных дней и ночей». «И вы не боитесь теоретической возможности попасть в очень долгий перелет?» — спросил Горчаков. «Боюсь», — сообщил Серый. «Но преимущества очевидны». «Так каков ваш ответ?» «Полагаю, мы можем прокатить вас до Лис», — согласился Горчаков. «В конце концов, это стандартная аварийно-спасательная схема. Нам нужна будет точная развесовка вашего корабля». «Предоставь, Картос», — велел Фло, оборачиваясь. «Второй вопрос. Что вы планируете делать в мире стирателей?» «Выйти на значительном расстоянии под плоскостью эклиптики», — сказал Горчаков. «Осмотреться. Запустить зонды в режиме максимальной маскировки» и принимать решение по обстановке. — Я размышлял о немедленном ударе после выхода из червоточины, — сказал Фло. — Если взорвать их звезду достаточно быстро, цивилизация стирателей будет серьезно дезорганизована. — Взорвать звезду? — восхитился Уоллер. — Вот так сразу! — А зачем тянуть? В голосе Серого впервые появилось что-то похожее на удивление. — Все равно мы придем к этому рано или поздно. Имеющиеся данные не позволяют надеяться на мирный исход экспедиции. Совокупность совершенных стирателями преступлений делает геноцид этически оправданным. — Нет, я не считаю это разумным, — сказал Горчаков. — Я понимаю, — Флоу уставился на него. — Понимаю. Если это не материнский мир, или же стиратели контролируют много иных миров, то эффект будет смазанным. — И это тоже, — вставила Ксения. «Ракс не считают немедленный удар обоснованным». «Хорошо», — произнес Фло. «Тогда позвольте нашему научному кораблю провести разведку». «Согласна», — глянув на командира и убедившись, что тот ждет ее слов, сказала Ксения. «Ваши исследовательские зонды в чем-то превосходят даже наши технологии». Горчаков понял, что не может удержаться. Однако люди замечали эти зонды даже в примитивном XX веке. «Если допустить, что зонды Аурон посещали Землю в девятнадцатом или двадцатом веке», Флоу вновь перевел внимание на него, «то я бы счел правдоподобным предположение, что люди замечали лишь то, что им позволяли замечать. Если допустить». Горчаков промолчал, но мысленно отметил, что, вернувшись на Землю, надо проверить всю свою родословную. И если среди его предков действительно были Виталий, Горчаков и Олеся Новак, то выяснить, не осталось ли после них упоминаний о таинственных похищениях, контактах с серыми человечками и тому подобного. «Поскольку мы обсудили все важные вопросы, то я возвращаюсь на свой корабль», — заявил Фло. «Мы будем на связи с вашим мастер-пилотом для полноценного объединения кораблей на время перелета». Не тратя больше времени на разговоры, он повернулся и пошел назад в свой корабль. Молчаливые картас и Тарта последовали за ним. На полу от босых ног чураков оставались влажные пятна. Горчаков непроизвольно присмотрелся к Аурон. Черт, действительно похоже было, что у них нет ануса. «Какие чудесные ребята! Веселые и общительные!» — громко воскликнул Уолр, когда люк стал закрываться. — Всегда радуюсь при встрече с ними. — И не говорите, принц, — согласился Горчаков, испытывающий, глядя, халтри в глаза наверное нам с вами стоит поговорить чуть менее жизнерадостно спросил оолор несомненно сразу после входа в червоточную горчаков посмотрел на ксению скажите а мне показалось или у аурон нет задницы подтвердила ксения для существ произошедших от креветок довольно необычно от креветок поразился валентин Похоже было, что он совершенно случайно получил информацию, от которой у земных ученых голова пойдет кругом. Но они так похожи на людей. Они живут на суше. Во влажной среде. Они развились из креветок, приспособившихся к жизни на суше, во влажных теплых лесах Аурон. Хотя в их геноме сошлось много всего, м -м, включая грибки-сапрофиты. Удивительные причуды эволюции, верно? — Угу. Или «Причуды Ракс?» — прямо спросил Валентин. — Нет, что вы, командир? — твердо ответила Ксения. — Мы вносили небольшие поправки, чтобы помочь цивилизации состояться и преодолеть порог развития. Но никогда не трогали основы вида. У нас, уракс есть свои принципы. Валентин кивнул. Но уже возвращаясь в свою каюту, не удержался, стукнул кулаком по стене и воскликнул. — креветка! Он тут же оглянулся, но рядом никого не было. Только Марк шепотом произнес из ближайшего динамика. «Э, — Командир, я не меньше вашего поражен. — Креветка. ты да еще и без... Э, без усов. Как ни странно, но реплика Марка заставила Горчакова расслабиться. — Марк, проконтролируй фиксацию кораблей, — попросил он. — Слушаюсь, командир. «Но я хочу сообщить, что не замечаю никаких изменений в профессиональных навыках Меггер. Она, как и раньше, хороша. На самом деле она куда лучше, чем сама себя оценивает». Корчаков вздохнул, входя в свою каюту. Остановился, непроизвольно глянув вверх в потолочный интерком, камера, динамик, световой индикатор. Сказал, «Марк, как бы я хотел относиться к тебе, как прежде?» — Командир, я искуплю свою вину. Хотя, если разобраться, то моя вина заключалась лишь в спасении ваших жизней. Валентин махнул рукой, и Марк послушно умолк. Алекс строил курс. Это всегда было смесью интуиции и опыта, науки и искусства. Во тьме пилотажного шлема, проецирующего внутрь базовые пространственные рэперы, змеилось червоточно. Алекс медленно водил в воздухе руками, иногда нажимая возникающие в виртуальности кнопки, уточняя данные, чуть-чуть смещая точку входа в червоточину. Траектория сразу же менялась, иногда вытаскивая из банка памяти более точные данные по гравитации и координатам. Для стороннего наблюдателя это выглядело серьезной работой, подобной нейрохирургической операции. Не зря во время построения курса в рубке царила уважительная тишина. Даже командир не произносил ни звука. Но Алекс знал, что все не так просто. Иначе его работу выполнял бы Марк. Алекс то и дело нарушал правила. Конечно, вначале он строил червоточину по правилам, а вот потом смещал траекторию, порой выводил ее непозволительно близко к гравитационным центрам. Не рассчитывал, а рисовал. Надо было, чтобы траектория зазвучала, Превратилась из математической функции, из обусловленной законами физики и топологии линии, в рисунок. Она должна была стать красивой. И вот этого Марк повторить не мог. Еще мгновение, полюбовавшись результатом, Алекс нажал на кнопку фиксации. На всякий случай взмахнул рукой, но он уже чувствовал, как корабль движется вперед. Низкий, едва заметный гул генераторов лавуа, закрывающих связку из двух кораблей защитным полем, нарастающее давление генератора червоточины. Формально его работу нельзя было ощутить изнутри корабля, но Алексу всегда казалось, что он чувствует возникающую впереди тяжесть, рвущую метрику пространства-времени. Потом легкое, едва заметное ускорение, специально не погашенное до конца, чтобы люди ощутили движение корабля это меггер вводит корабль в червоточину команда мы вошли в червоточину произнес горчаков полет стабильный сообщила меггер марк бери управление алекс смотрел на пробегающие по внутренней поверхности шлема цифры конечно же он был уверен но сто19 часов и 16 минут с облегчением и гордостью сообщил он браво парень сказал горчаков — Прекрасно. Триста с лишним световых лет за неполные пять суток. — Анна, вы должны поставить Алексу высший бал. Я настаиваю. — Ничего не имея против, — отозвалась Меггер. Алекс стянул шлем. Несмотря на вентиляцию, в нем все равно было жарко. Лицо вспотело, волосы стали влажными. Он поймал одобрительник его командира, едва заметную улыбку Меггер. Бальц показал ему поднятый вверх большой палец. «Я вас оставлю», — командир встал. «Алекс, будь добр, сходи ключи. Ей сейчас нужен максимум дружеского общения». «Хорошо». Алекс не стал уточнять, что, на его взгляд, дружеского общения девушка с избытком получает от Тедди. Вошедший в каюту командира Уоллур выглядел непривычно официальным. Он вновь надел мешковатые штаны, в которых когда-то явился на корабль, широкополую шляпу и короткую, заканчивающуюся выше пояса, синюю рубаху. В руке Уоллор держал тросточку, но нашаривать ею дорогу, изображая слепца, больше не пытался. И темные очки консервы надевать не стал. «Э, — Можно? — спросил Уоллор. Горчаков и Ксения стояли рядом у стола. То, что они собрались в таком узком составе, слегка нервировало Уоллера. «Садитесь, принц!» — Горчаков указал на кресло. Уоллер вздохнул и сел. Кресло жалобно всхлипнуло под ним. «Не надо звать меня принцем!» — попросил Уоллер. «Я здесь в качестве ученого!» «Наследственный ранг — это не моя заслуга, а вот звание академика...» «Как раз наследственный ранг является вашей заслугой», — сказала Ксения жестко. «Сколько вас было изначально?» «Семнадцать», — снова вздохнул Уоллр. «Не буду говорить, что сожалею о братьях и сестрах. Мы считаем личинок неразумными и ведут себя личинки отвратительно. Но вы выжили...» — А они нет, — с напором продолжила первая отделенная. — И в этом ваша заслуга. Что же касается статуса академика, удивительно было бы, не добейся, принц успехов. — Я не принц. Наследник нижнего уровня означает совсем другое, — Уолдер развел руками. — А, называйте как хотите. Но я не хотел щеголять статусом. «Вы же озвучили его нашим гостям», — заметил Горчаков. «Все мы не чужды тщеславия». Уоллер согнулся, опёрся подбородком от росточку. «Я готов к откровенному разговору, командир». «Что вы знаете о стирателях? Я спрашиваю лишь потому, что экипаж высказался за доверие к вам». Уоллер некоторое время молчал, прежде чем ответил. «Эх, не так много, как вы думаете» но больше, чем Ракс до недавнего времени, — продолжал давить Горчаков. — Кто знает пределы Ракс? — Уолдер глянул на Ксению, но не нашел в ее взгляде поддержки. — Хорошо. Никаких тайн. Три года назад, ну, если использовать ваши меры времени, к нам пришел человек. Он выглядел как обитатель Земли. Был одет как обитатель Земли. Говорил на языке космофлота и вел себя совершенно нормально. Проблема была в одном — мы не знали, как человек вообще оказался на материнской планете Хал-3. Корабля нам обнаружить не удалось ни при посадке, ни после э, задержания гостя. Со всей любезностью, конечно же. — Он представился? — спросил горчуков с любопытством. — Нет. Уолл вздохнул Он вообще не отвечал на вопросы. Между собой мы звали его посланником. Могу показать вам изображение, но вряд ли оно что-то даст. Мужская особь, возраст около двадцати пяти лет, европеоидная раса. Человек потребовал встречи с кем-то, облеченным властью. Отверг несколько персоналей, включая первого наследника нижнего уровня. К моей радости я его устроил. — Изображение все-таки покажите, — попросил Горчаков. Э, — Непременно. Но мы сверили его с базами данных. В доступных нам его нет. Итак, я пришел навстречу. Человек ждал меня в очень уютных помещениях, которые мы ему предоставили. Честное слово, я сам бы там провел несколько лет с большим удовольствием. — Удерживали? — спросила Ксения. Э, — Так он никуда и не рвался. Ждал переговоров. Когда я пришел, и мы обменялись дружелюбными приветствиями, человек стоял у окна и с явным удовольствием ел виноград. Я спросил, все ли его устраивает. Он рассыпался в комплиментах, потом поинтересовался, как мы относимся к людям. Я заверил его в большом уважении к человеческому виду, похвастался недавно полученным званием академика в хуманологии. И тогда наш гость спросил как мы отнесемся к тому, что существующая система отношений в галактике подвергнется трансформации, после которой человечество займет главенствующее положение, а мы станем осуществлять контроль над прочими культурами, не допуская их чрезмерного развития. — Так и сказал. — Чрезмерного? Уолл развел руками. — Да. — Я сказал, что мы очень дружелюбны, что мы желаем всем добра и не хотели бы никого сдерживать. Человек засмеялся, ответил, что наше согласие будет наилучшим результатом для всех, а потом умер. — С вашей помощью? — спросила Ксения. — Ну что вы, зачем? Нет, он закрыл глаза и умер. Я решил, что он подавился виноградом и некоторое время пытался ему помочь. Ну, знаете, есть такой прием — подойти сзади или... — Знаю, — сказал Горчаков растерянно. — Просто взял и умер? — Причина. Мы вскрыли тело, когда поняли, что все наши усилия по реанимации ни к чему не приводят. — Никаких причин. — Совершенно никаких. Единственное, что нам удалось выяснить, — это не была обычная человеческая особь выросшее естественным путем. «Клон», — понял Горчаков. «Да, что-то вроде клона. Очевидно, он был выращен ради одной миссии, а выполнив ее, сам уничтожился. Мы сочли появление этого человека каким-то психологическим экспериментом со стороны Земли. Даже разработали несколько теорий, Уоллер вздохнул. Когда возникла проблема в секторе Ракс, Я заподозрил связь и решил понаблюдать за происходящим лично. на полной уверенности у меня не было, пока мы не увидели передачу с корабля-стирателей. Они неуловимо похожи, знаете ли. Тот человек и двое с корабля. Горчаков прошелся по каюте. Спросил, — Ксения, вы что-либо понимаете? Ксения покачала головой. Похоже было, что она пребывает в замешательстве. «Командир, тут многое не сходится». «Клянусь, я говорю правду!» — воскликнул Уоллер. «Верю», — сказала Ксения. «Но давайте сложим все известные факты. Достаточно долгое время некая сила провоцирует военные конфликты в самых разных мирах, не давая цивилизациям развиваться до межзвездного уровня. Сила эта настолько могущественно и скрытно, что даже мы не подозревали о ее существовании» за исключением одного единственного эпизода с атакой на Хал-2. — Так, — подтвердил Уоллер. — И при этом три года назад у вас появился из ниоткуда человек, который поинтересовался, возьмете ли вы на себя полицейские функции после уничтожения соглашения. — Выходит, что так, — снова согласился Уоллер. — Плоховато сочетается, — сказала Ксения. — Дальше. Ваш вид... «Худший кандидат на роль полицейского в галактике. Большинство хал в обеих ваших цивилизациях вообще не интересуются космосом. Это раз. Ваша агрессивность, что удивительно, всегда направлена лишь внутрь, на представителей вашего собственного вида. Это два. Ни в одной из версий реальности вы не становились такой экзистенциальной угрозой, как люди, фиол или аурон. Вы предпочитали сотрудничать». — Мы такие, — скромно сказал Уолр. — Возможно, это особенности нашего трудного детства, когда в темных норах мы ловили и пожирали своих неразумных братьев и сестер. Поэтому мы и сочли появление посланника проверкой со стороны человечества. А меня тревожит нестыковка между кораблем и этими гуманоидами. Горчаков так и не смог назвать их людьми. Когда корабль стирателей сражался с «Хал-2», Когда он подчинил себе Марка и атаковал Ракс, это походило на эскина. Знаете, на такого злобного искина из фильмов ужасов, который хочет уничтожить биологическую жизнь. И вдруг гуманоиды, еще и маскирующиеся под людей. Они могут управлять искинами заставляя тех уничтожать цивилизации, — возразила Ксения. — Но зачем? Такая бессмысленная злоба. — У меня есть версия, которая мне очень не нравится, — сказала Ксения. Валентин кивнул. — Да, у меня тоже она есть. Даже не хочется озвучивать, если честно. — О, вы, конечно же, говорите о человечестве из первоначальной реальности, — спросил Уоллр. — Из той, которую уничтожили и отправили в небытие три взбунтовавшихся из кино? Ксения молча кивнула. — Это вроде бы сходится. — сказал Уоллур. — Очень развитые психопаты, повелевающие могущественными искинами и презирающие иные разумные виды. Они могли уцелеть, находясь вне нашей реальности в моменты ее правки. К примеру, — он задумался, — к примеру, один из их кораблей использующих перемещение в червоточинах, вошел в гиперпространство крайне неудачно. И провел там десятки, а то и сотни лет. Когда он вышел, мир уже был многократно переправлен. От прежней цивилизации остались только трое спрятавшихся Ракс. Понимая, что произошло нечто странное, остатки прежней версии человечества затаились у далекой звезды, которую не затрагивали ваши действия. Вы же наивно считали... «Уоллер», — сказала Ксения, — «не надо проговаривать вслух то, что мы все понимаем». а «Извините», — вздохнул Крот, — «я честно признаю, что мне полегчало. Если даже Ракс не предвидели опасности, что уж говорить о нас?» Некоторое время они молчали. Валентин смотрел на Уоллера и думал, доверяет ли его словам. Потом спросил, «И как вы сейчас относитесь к предложению посланника?» «В целом оно мне не нравится», — сказал Уоллор. «Но если эта сила, когда-то правившая миром, вернулась, если она намерена вновь взять власть, привести все цивилизации в подчиненное положение, то, возможно, мы смогли бы как-то смягчить последствия». Теперь он был абсолютно серьезным. Мы... — Не приемлем давления, командир, по той же причине, по которой не хотим давить сами. Это не наш метод. Но если нам предложат стать чем-то вроде амортизатора, прокладки между безжалостной силой и несчастными слабыми культурами, может быть, оно стоит того. Мы смягчим ужасы тирании. — Спасибо за откровенность, — кивнул Валентин. Он хотел сказать что-то еще про миллионы людей, в свое время выбравших служение жестокой власти и оправдывающих себя тем, что они хотя бы чуть-чуть облегчают жизнь простых людей. Про всех предателей, коллаборационистов и приспособленцев в земной истории. Не ради того, чтобы заставить принца и академика передумать, а просто чтобы выговориться. Но в этот миг под вену что-то ударило. Корабль вздрогнул и будто перевернулся. Валентина бросила к потолку, он приложился панель головой и удивленно подумал, что в кои-то веке старомодная мягкая обивка оказалась нужной. Ксения была куда ловчее его. Она повернулась в воздухе, смягчила удар о потолок кулаками и коленями, после чего вновь приземлилась на пол, гораздо мягче, чем Валентин. Уоллор, вцепившийся в кресло, удержался на месте, только выпустил тросточку. Вот это номер! — выкрикнул Крот. Валентин поднялся, помотал головой. — Нет, все нормально. Даже сотрясения, кажется, нет. — В рубку! — крикнула Ксения, бросаясь к двери. Мгновение Валентин с замиранием сердца ждал, откроется ли замок. Если это снова Марк, дверь открылась. — Командир, вы нужны в рубке, — сказал Марк, — ровно с той долей тревожности, которая должна была подчеркнуть опасность ситуации, но не вызвать паники. Валентин выбежал вслед за Ксенией. Корабль затрясся и заскрежетал. Теперь это был не гулкий одиночный удар. Казалось, что туша корабля что-то задевает, будто старая подлодка ползет у самого дна, цепляясь за минные тросы. — Марк, дорогой, ты можешь это прекратить? — выкрикнул Уолр, оставаясь в кресле. «Э, — Простите, но не имею такой возможности, — ответил Искин. «Э, — Тогда можно я посижу? крепко держась за подлокотники». «Разумеется», — ответил Искин. Одно из величайших преимуществ искусственного интеллекта перед биологическим — полноценная многозадачность. В данный момент Марк разговаривал практически с каждым членом команды, с разными интонациями, кому-то советуя, кому-то приказывая, кого-то просто утешая. Также он варил суп на камбузе, чинил засорившийся роторный насос в третьей канализационной магистрали и прочищал фильтры воздушной очистки в носовом отсеке. Еще одной частью сознания он смотрел старый мультипликационный сериал, снизив свои мыслительные способности и скорость восприятия до человеческих. Ну и, конечно же, Марк пытался спасти корабль, который был для него телом, домом и работой. Но пока у него... Получалось плохо.